Фулгрим нервно метался по своим покоям, то и дело, переходя из комнаты в комнату. Слова посланника Бракстона не выходили у него из головы, и неприятнее всего было то, что этот скользкий тип не мог не заметить, как сильно его взволновали известия о Хорусе. Примар раздраженно взмахнул серебряным мечом, и клинок описал идеальную сверкающую дугу, сопровождающуюся звуком, похожим на шелест разрезаемого шелка. Тут же Фениксу вспомнилась встреча с Эльдарским провидцем, и в памяти всплыли его лживые наветы, о которых примарх никак не мог позабыть. Вести, принесенные Бракстоном и просьба Совета Терры проследить за тем, что происходит в легионах Хоруса и Ангрона, испугали Фулгрима. И он впервые за прошедшие недели подумал, а не было ли в речах Ксеноса толики правды. «Невозможно!» — закричал в никуда прекрасный примарх. «Хорус никогда не предаст Императора!» «Ты правда в это веришь?» — прошептала ему в ответ «ничто». И Фулгрим почувствовал, как его охватывает беспокойство. Слишком долго Феникс обманывал себя, уверяя, что неведомый собеседник – всего лишь его внутренний голос, хотя на деле он был чем-то совсем иным. Это открылось в тот день, когда в покое Фулгрима принесли портрет, и голос из его головы каким-то неведомым путем перенесся на холст, странно изменив изображение на нем. После этого Примарх и начал вести с картиной разговоры, один из которых так испугал Бракстона. Самого Фулгрима порой ужасало то, с какой легкостью он принял подобное развитие событий. Лишь иногда он, внимательно всматриваясь в портрет, осознавал его мерзость и уродство. Но эти чувства тут же исчезали, смытые волной радости и наслаждения, совершенным искусством сирены да ангелус, А потом, словно снег под весенним солнцем, таяло и любое беспокойство. Но сейчас примарх нервничал куда сильнее обычного. Медленно, преодолевая внутреннее сопротивление, он обратил свой взгляд на превосходные работы, созданные художницей прежде. О, несомненно, все они были прекрасны, но чем-то уступали тому, единственному, неповторимо великолепному портрету. Пройдя бесконечной чередой комнат, Фулгрим наконец добрался до него и встал лицом к лицу со своим изображением. Гигант в пурпурной броне смотрел на Примарха, черты его прекрасные и величественные, казались зеркальным отражением лица и тела Феникса. Вот только глаза неприятно блестели, словно радуясь какой-то непонятной шутке, губы кривились сценичной ухмылки а на высоком чистом лбу собирались морщины, словно двойник Фулгрима задумывал некий таинственный и масштабный план. Даже сейчас, когда примарх смотрел на полотно, рот двойника изогнулся, открылся и исторг немыслимые слова. «А если чужак и в самом деле был с тобой честен? Что если Хорус и впрямь оставил императора? Чью сторону ты примешь в этой войне?» Фулгрима передернуло, и липкий холодный пот выступил на его обнаженной коже, вызванный ужасом, наползавшим со стороны портрета. — Твои вопросы бессмысленны, — огрызнулся Фулгрим. — Это не случится никогда. — Да что ты! — весело рассмеялась картина. — А ведь как раз сейчас Хорус сеет ложь, дабы после полить ее кровью и пожать восстание. Сжав челюсти, Примарк поднес острие меча к лицу своего двойника. — Я не верю тебе. Ты не можешь знать о подобных вещах. — Однако же знаю. — Как? — почти умоляюще спросил Фулгрим. — И кто ты? Ведь ты — это не я, верно? Ты не можешь быть мной. — Конечно, нет, — согласился его близнец. Можешь звать меня Духом Совершенства, который проведет тебя сквозь тьму грядущих потрясений. Хорус действительно планирует бунт. Он хочет начать войну с Императором. Язык Феникса заплетался от ужаса, и он с трудом выговаривал слова. Твой брат вовсе не ищет войны. Ее навязывают ему. Император собирается предать и покинуть всех вас, Фулгрим. Его мнимое совершенство обманчиво. Он использовал тебя и прочих примархов для завоевания галактики, а теперь готовится объявить себя божеством. Кровь, которой ты и твои воины платили за возвышение человечества, прольется на алтарь лжи, оставившего великий поход. «Нет!» – дико заорал Фулгрим. «Император превыше мелочных забот о божественной власти. Он превыше ошибок и несовершенства, свойственных обычным людям. Он даровал нам имперские истины, несущие свет в бесконечную тьму. Неважно, веришь ты мне или нет, то, чему суждено свершиться, уже началось». «Конечно, столь великие перемены могут испугать недостаточно сильных духом, но нам с тобой ведь нет дела до всяких идиотов и слабаков, верно? Если уж Хорус, кое в чем уступавший своим братьям, проник в суть грязных планов Императора, почему ты, лучший из примархов, не желаешь снять шор с глаз? «Потому что ты лжешь, мразь!» — крикнул Фулгрим, изо всех сил ударив кулаком по колонне зеленого мрамора, поддерживающей куполообразный потолок его покоев. Обломки камня разлетелись по полу. И опора с оглушительным грохотом треснула пополам. Не тарать времени и силы в безумстве, Фулгрим, ты ведь уже почти готов присоединиться к брату. Я всегда и во всем поддерживал хоруса, сдавленным голосом прохрипел Феникс, но выступить против императора он заходит слишком далеко. Запомни, друг мой, делая первый шаг, ты никогда не знаешь, насколько далеко зайдешь в конце пути. Я превосходно знаю тебя, Фулгрим, и мне ведомы тайны, запретные желания, скрытые в темных глубинах твоей души. «Освободи их сейчас, или они будут преследовать тебя вечно!» «Нет!» – простонал примарх, хватаясь за голову окровавленной рукой. «Я не желаю тебя слушать!» «Ты просто боишься встать на сторону брата, Фулгрим!» «Откройся страху, но не бойся, если ты испугаешься и отступишь, то проиграешь!» «Но если ты сделаешь верный выбор, страх потеряет власть над тобой, ты будешь свободен от любых уз, сковывающих тебя ныне!» «Свободен?» – невесело усмехнулся Феникс. предательством не купишь свободу! Я лишь обреку себя на вечное проклятие!» «Проклятие! Что за чушь? Ты обретешь истинную, ничем не ограниченную свободу воли и поступков. Сможешь испытать и достичь всего, о чем мечтал». Хорус первым увидел то, что скрывается за пределами жалких шевелений смертной плоти, которой вы пафосно зовете жизнью. Воитель причистился секретов древних, и только он способен помочь тебе достичь истинного совершенства. «Совершенство?» — шепотом повторил Фулгрим. «Да, совершенство, недоступного даже императору. Ведь если бы этот обманщик был идеален во всем...» Разве позволил бы он Хорусу восстать против него? Ты, как мне известно, всегда гордился своим отцом, императором, стремился стать столь же великолепным, как и он. Но то, что со стороны выглядит как безупречность, на деле является проклятием императора. Он обречен на медленное угасание. Ибо единственный способ сохранить совершенство во всем – вечно обновляться, изменяться, возрождаться из яйца, согретого пеплом феникса. Спроси себя, чего ты боишься на самом деле?» Несколько мгновений Феникс молча смотрел в глаза, бывшие точной копии его собственных, но наполненные неким древним и ужасным знанием. С невероятной яростью он понял, что всегда знал ответ на вопрос, заданный чудовищным двойником. «Я боюсь проиграть», — ответил Фулгрим.